Вызванные им правительственные хлопоты, поиски руды, корабельных лесов, мест для сылеварен, устройства лесопильных заводов, опросы обывателей о ведомых им прибыльных угодьях, возбуждали население видами на новый заработок и государево жалование за указание. Людям, указывавшим выгодные рудные месторождения, обещали награду рублей в 500, тысячу и больше на наши деньги.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 Попа объявил, что, не видав государевых очей, ничего не скажет, потому что не верит боярам. Его сослали в Казань и три года продержали там в монастыре в цепях за то, что сказывает за собой великое дело, а дело не объявляет, и делает это, как будто для смуты, не в своем разуме. Так московское правительство и общество почувствовали настоятельную нужду в военной и промышленной технике Западной Европы,